Сюрвайвер Виктор проснулся уже уставшим. Жесткий запах лосиной кровищи провонял уютный бункер. Снилась какая-то дрянь, и во рту остался медный мерзкий привкус. Ломило руки и ноги. Погреб вчера подледник вырыть не успел, хотя работал со скрежетом зубовным. На износ, в полный мах. Очень не вовремя вспомнилось, что с мясом убитого лося он поспешил. Эту шкуру, требуху и яйца надо было убрать моментально. А вот мясо, мясо должно было бы чуток созреть хотя бы сутки. Что-то такое про это толковалось. Ферментация, что ли, какая-то? С трудом в несколько приемов уселся, растолкал Ирку. — Не жизнь, а каторга, — сказала воевая подруга. — Заткнись, корова, — обрезал ее Виктор. И удивился. Обычно Ирка молча глотала все его грубости, а тут ее как подменили. «Полегче, Витенька, полегче. Еще раз вздумаешь, что такое вякнуть, не порадуешься?» «Ты что, охренела?» «Это ты охренел. Я тебе, дураку, не корова!» «Как дураку? Как не корова?» Витя растерянно бормотнул эти две нелепые фразы, и его мысли раскатились, как горох по столу. «А вот так!» — торжествующе воскликнула Ирка. «Это там, в городе, я тебе была, корова!» Там ты мог какую-другую себе взамен выбрать, не корову, а тут фигушки. Тут я тебе единственный и на всю жизнь. Женился ты на мне, Мухила, хоть и бежал от этого всю свою жизнь. А теперь все. Отбегался муженек. Ничего себе! С чего это я женился, ты, скамейка коротконогая? Какая есть! Какую выбрал? Думал, я тебе пятница бессловесная? Так вот, голубчик-пятница – это выдуманный герой, а я настоящая. Я этого долго ждала, пока ты куражился, герой суперменский. А теперь кончилось. Девок ты фиг найдешь. Я теперь твое счастье сам выбрал. Вот ты как заговорила, сука. А ты чего ждал, Кабель? Что я тебе вечно в рот смотреть буду? Хватит насмотрелась. Да я тебя сейчас и забью, как собаку. Попробуй только. Виктор за всю свою жизнь все-таки несколько раздрался и, в принципе, наверное, накостылял бы разошедшейся подруге, но его остановило выражение ее глаз. Смотрел на него изырки совершенно другой человек. Жесткий, властный и знающий, чего хочет. Это перерождение покорной, как пластилин Ирки, всегда с восторгом смотревшей ему в рот и ловившей каждое его слово, было ошеломляющим, словно ушат ледяной воды. Думаешь, забоюсь? Да мне тебя калечить неохота, дура. Не обманывай себя. Еще вопрос, кто кого искалечит, муженек. Забоишься, муженек, забоишься? Без меня тебе капец. Готовить не умеешь, стирать не умеешь. Зарастешь тут говном в берлоге этой. Мы так здорово спрятались от всех людей, что теперь нас тут только двое, ты да я. Да я тебя убью сейчас, падла! Остынь. Никогда не задумывался, почему это заключение в одиночной камере самое худшее наказание, а, муженек? Иди лучше проветрись. Без твоих указивок разберусь. Ну-ну, мясо-то прокиснет. Да к ядреням это мясо! Виктор пришел в то состояние слепого бешенства, когда уже и себя не жалко. Ира это почуяла сразу. И благоразумно отступила. Как знаешь. И уже вылезши наверх, Добавила оттуда в люк, как гранату кинула. «Муженек!» Витя завалился на кровать. Голова словно вспухла. Сердце заколотилось, как бешеное. Лежать в таком состоянии было физически невозможно. Злобно дергая одежду, которая словно нарочно оказалась вывернутой наизнанку, Виктор спешно оделся, выскочил наружу и остановился, не зная, что предпринять. «Начать колотиться своей глупой башкой о деревья?» Рвануть в лес и бегать кругами? Или все-таки отбуд тирку? Та безмятежно что-то полоскала в ручье. В итоге новоиспеченный муженек походя пнул женушку взад так, что она плюхнулась на руки в ручей, и, словно испугавшись сделанного, Виктор быстро заскочил в свой "Ас" и дернул, куда глаза глядят так, что ошметки грязи вылетели из-под колес фонтаном. Мысль застрелиться он отложил для более детального изучения. Где-то с краешка сознания внятный голос рассудительно сказал. «Ну и что ты психуешь? Хочешь, как это любят девочки-подростки, поупиваться своим горем по типу «Вот я буду лежать в гробу такая красивая, а им всем будет стыдно?» «Так никто тебя тут не найдет». «Да и глупо это». Но поупиваться своим несчастьем было все-таки немного приятно. Поэтому Виктор отогнал голос разума и предался горестному отчаянию. Впрочем, и тут ему не повезло. У вас на что уж был крепкой машиной, а застрял в болотистой низинке, как динозавр в асфальтовом озере. Пришлось тащиться обратно за лопатой, решив раз и навсегда, что в машине должен быть полный набор инструментов. Хорошо, еще недалеко уехал. На полдороги к бункеру Виктор приужахнулся. Мелкий ельник, через который он проломился на машине, как кабан сквозь камыши, затрещал, что-то крупное лезло навстречу. Тут по спине Виктора пробежал явственный холодок, словно посыпалось мелкое ледяное крошево. Выскочил ты из бункера безоружным, даже ножа нету. Ругнув еще раз себя, тупую Ирку и вообще все вместе взятое, он приготовился дать деру. Но оказалось, что эта заботливая женушка со стволом наперевес отправилась глянуть, куда суженый делся. Благо мотор порычал и замолк явно недалеко. Виктор перевел дух а нахальная теперь супруга, не моргнув глазом, предложила позавтракать. Идти обратно, как под конвоем, не хотелось вовсе, но и тут женское чутье сработало, как часы, и Ирка на голубом глазу протянула ружье Виктору. «Ты стреляешь лучше, так безопасней будет». И не удержалась, стерва, чтобы не кольнуть, а для меня и пистолета хватит. Пистолет действительно висел в кобуре, и кобура была расстегнута. Виктор решил, что единственным выходом из положения будет завернуться в тогу молчания. Получилось не очень складно. Обычно молчаливая, теперь Ирина трещала, как сорока. Оказалось, что она еще и успела сервировать раскладной столик на природе, что выглядело посреди глухого леса как-то необычно и празднично. Спугнув наглую белку, стыревшую со стола сухарик, Ирка стала быстро и ловко расставлять еду. Что-то слишком много еды. И очень разной. Слишком празднично получается. С чего бы это? Мрачно подумал Витя, усевшийся на скрипнувший под ним стулик. Высвободил, называется, джина из бутылки. И что мы празднуем? Мура осведомился Витя, решивший, что своим молчанием он ни черта не добьется. Подруга вполне выглядела довольна и стрекотала сама за двоих, даже не замечая, что он так нахохлился. Как что? Удивилась Сирка. «Нашу свадьбу празднуем?» «Эх, жаль, фаты нет. И свидетелей?» Она мечтательно помолчала. «Зато шампанское есть. Я знала, что так все и будет. Специально взяла Голицына. Кстати, не откроешь бутылку?» Нашу идиллию нарушает какая-то резкая перебранка за окном, быстро становящаяся многоголосой матерщиной. Мичман Бойко выскакивает на улицу, выдергивая уже знакомый наган из кабура. За ним выскальзывает Саша. Серега, очень неодобрительно глянув им вслед, шустро занимает позицию у окошка. Илья сделает то же у другого, симметрично перекрывая своим сектором наблюдения мертвую зону у Сереги. Помогаю Валентине встать и, неторопливо, но не теряя времени, отвожу ее в угол. Что там ни происходи, сюда пули не влетят. «Как у вас дела-то? Как Мичман?» спрашиваю шепотом Валентину. «Ой, он такой забавный!» Кокетливо покосившись тихо, отвечает Кабанова. Глазам не верю. Чтоб Кабанова дококетничала? Ба, да она еще и разрумянилась. Ей-богу, втюрилась цельнометаллическая Валентина Ивановна. В душку военного втюрилась. Хм, но вы в курсе, что у него слава дон Жуана? Конечно. Я сразу увидела, что он очень боится женщин. Э-э-э, это как? А то вы не знаете, что этот комплекс как раз вызван боязнью оказаться несостоятельным, и потому качество отношений заменяется их количеством. Пикаперы нынешние тому пример. Вижу, что раскрывается дверь. Серега и Ильяс сбрасывают напрягу. Ходит взъерошенный и красный Вовка. Открывает пасть, но видит нашу гостью и некоторое время, очевидно, раздумывает, что делать дальше. Очевидно, решает пасть закрыть. Выдавливает из себя здрасте. Одновременно замечаю, что ругань за окошками пошла на спад. «Ну и что ты там, как всегда, вытворял, что народ так возбухнул?» «А это не на меня возбухнули. Я иду, смотрю, мертвяк в уголке приткнулся, рядом с соседним входом. Достал пистоль, только примерялся в затылок ему грохнуть, а он и зажурчал. Пос... Извините, в смысле помочиться, мужик живой в уголке с...» «Решил. Хорошо вовремя успел начать». Я ему мужик, а я тебя чуть не пристрелил. Он обиделся, чего-то стал в драку лезть. Пока мы возились, соседи ваши вылезли. Наклались с и... ну, то есть этому. Их уже задолбало шугать таких. Тут такой угол, все время нас... ну, то есть грязно. К слову, доктор, там за тобой приехали, на нашем, что характерно, чероке. Забрали себе штабнички, чертовы. Ну, не велика потеря. Семен Семенович его весьма низко оценил. С чего бы, удивляется Вовик. Ну, там кузов несущий, электрика паршивая и вообще у вас лучше. Кузов и у Нивы несущий, а с УАЗом задачки разные. У вас хорош танки сопровождать, слово комфорт там ни разу не было, а Чироки наоборот. То есть ты бы взял чероки? Сейчас да. А через лет пяток у вас будет единственным жипом. С Нивой на пару. Потому как сервис йог. И сервис, и масла, и детали, и грамотный персонал, и топливо. А вы, мужики, собирайтесь, пойдем и пидо... чистить. А что ж тогда Семен Семенович так у вас хвалил? Да потому что та машина самая лучшая, которая твоя. Вон он свою жену любит, а она, что характерно, тоже не Мерлин Монро. Давай, давай, не рассиживаемся, пошли ходом. Ехать в Чероки действительно куда комфортнее. Забавно, что водитель тот самый морячок, который меня уже тут катал на ушатанном жигуле. Однако манера ведения машины у него что-то изменилась. Сидит как архиерей на обеде. Определенно стал величав. Ты скоро забранзовеешь как памятник. Машину жалко. И вообще надо соответствовать. Доезжаем в этот раз еще быстрее. Оказывается, треба дать пояснение по ряду эпизодов съемки». Когда считаю, что уже отбоярился, велят подняться наверх к Змееву. Комендант здорово вымотался. Выглядит плохо, осунулся, глаза красные. Что удивительно, в комнате на этот раз не накурено. Замечаю знакомую клетку сарой. Понятно, берегут морички птицу. После приветствия Змеев мнется. Чем могу быть полезен, Георгий Георгиевич? Не могу спать, бессонница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 На что надеются эти ребята, непонятно. Корабль маленький, экипажа полторы сотни, да и выглядят они как-то кисло. Маленькие, странно смуглые на фоне нашего серого неба и словно в мундирах с чужого плеча, но стоят в строю. На берегу что-то похожее изображают наши мариманы. Ну, вольному воля. Журналюк трое. Среднего роста полноватый мужик с камерой. Та самая пигалица, которая неудачно пыталась поучать Николаича и совершенно бесцветный, но явно очень самоуверенный парень. «Что это за проводы?» — спрашиваю оператора. Тот закончил водить своей профессиональной камерой и уже упаковывает ее заботливо, как мамаша-младенца. «Фрегат Тарбар, построен на Балтийском, сейчас был на гарантийном обслуживании. Теперь вот домой собрались». «А чего их не уговорили тут остаться?» «Видно, не срослось. Переговоры были, но вон отплывают»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 С другой стороны, возможно, я перечитал в свое время всяких романов про мафию и про то, как отдаются приказы на ликвидацию. Хотя, может, Змиев и не Понтий Пилат, а вот Николаевич вполне может быть офранием. Но вот что мне кажется совершенно точным, если Змиев узнает, где у этой банды каннибалов гнездо, не врежет он туда бронированным кулаком и другим не даст. Разве только если будет знать, что ничего у этих уродов не получилось, Ни с иммунитетом против зомбирования, ни с дрессировкой морфов. Он явно не хочет упускать шанса получить результаты грязной работы. Только вот сомневаюсь я, что результаты будут сколько-нибудь интересными. И у Кабановой, думаю, ничего не выйдет. Вот что надо сделать, это позвонить девчонке с крысом, чтоб сон был не в руку. Публика, проводив индусов, потянулась в город. Едем с журналюгами в расположение на расхристанной газели. Я иду в Кубрика, журналюги прутся в больницу. Наверное, делать очередной репортаж о долге. Николаевич озабочен. У всякой самостоятельности всегда есть и оборотная сторона. У нашей самостоятельности тоже. Пока Николаечу удается более-менее комфортно сидеть сразу на двух стульях, но понимаю, что он сказку про колобок помнит хорошо. Главное вовремя понять, где кончается очередной стул,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 а вот личного состава не густо. Говоря, проще водил нехватка. Попытка развести кромштатских на доставку БТР хотя бы водным путем провалилась. Николаича обозвали Маринеском и тему свернули. Придется ехать самоходом до крепости. Зато можно использовать всю технику, а Николаич выцеганил ментовский УАЗ и бычок-фургон. А вести грузовую тяжелую технику умеет только Вовка. Ясен день он поведет БТР.